3. Щевинский и порода его занятий по склонностям натуры был собирателем человеческих документов, коллекционером редких и странных проявлений человеческого духа. Нередко в продолжении недель, иногда целых месяцев, наблюдал он за интересным субъектом, выслеживая его с упорством страстного охотника и добровольного сыщика.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 Но уже давно никто так глубоко до волнения не интересовал его, как этот растерзанный, хриплый, пьяноватый общоармейский штабс-капитан. Целый день Щивинский не отпускал его от себя. Порою, сидя бок о бок с ним на извозчике и незаметно наблюдая его, Щивинский думал решительно «нет». Не может быть, чтобы я ошибался. Это желтое, раскосое, скуластое лицо, эти постоянные короткие поклонные потирания рук и вместе с тем эта напряженная, нервная, жуткая развязность. Но если все это правда, и штабс-капитан Рыбников действительно японский шпион, то каким невообразимым присутствием духа?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 Но иногда он мысленно одергивал себя, «А что, если я сам себе навязал смешную и предвзятую мысль? Что, если я, пытливый сердцевед, сам себя одурачил просто-напросто закутившим гоголевским капитаном Копейкиным? Ведь на Урале и среди оренбургского казачества много именно таких монгольских шафранных лиц».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 Рыбников опять хлопнул себя по груди кулаком. «Я штабс...» — Нет, нет, оставим эти выходки. Своего лица вы не спрячете, как вы неумны. Очертания скул, редкая и жесткая растительность на лице — все, все, несомненно, указывает на вашу принадлежность к желтой расе. Но вы в безопасности.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 И в лице его Щивинский узнавал все ту же скрытую насмешку, ту же упорную, глубокую, неугасимую ненависть, особую, быть может, никогда непостижимую для европейца, ненависть мудрого, очеловеченного, культурного, вежливого зверя к существу другой породы. «Э, бросьте вы благодетель возразил небрежно рыбников Ну, его к дьяволу меня в полку дразнили японцам что там я штабс капитан рыбников знаете есть русская поговорка роджа овечья душа человечья а вот я расскажу вам у нас в полку был однажды случай а в каком полку вы служили внезапно спросил щавинский но штабс капитан как будто не расслышал он начал рассказывать те старые заезженные похабные анекдоты которые рассказываются в лагерях на маневрах казармах и щевинской почувствовал невольную обиду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 Но увлекшийся Щивинский продолжал, не слушая его. «Помните вы случай, когда офицер, взятый в плен, разбил себе о камень Но что всего изумительнее это...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 Неожиданное, невиданное до сих пор выражение нежной мягкости легло вокруг рта и на дрогнувшем подбородке штабс-капитана, и глаза его засияли тем теплым, дрожащим светом, который светится сквозь внезапные, непроливающиеся слезы. Он тотчас же справился с собой, на секунду зажмурился, потом повернул к Щевинскому простодушное, бессмысленное лицо и вдруг выругался скверным, длинным русским ругательством. — Капитан, капитан, что это с вами? — воскликнул Щевинский почти в испуге.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 Убедившись, что лезть ему не помогла, он теперь пробовал довести штабс капитана до откровенности, дразня его, возбуждая его патриотические чувства.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 так япония поверьте после ее героического припадка наступит бессилие маразм ну конечно раньше она пройдет через полосу национального хвостовства оскорбительной военщины и безумного шовинизма верно кричал нато штабс капитан рыбников в дурацком восторге что верно то верно вашу руку мое писатель сразу видно умного человека он хрипло хохотал от плева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 Щивинский назвал. Этот вопрос Рыбников предлагал ему за нынешний день в шестой раз. — Ах, да-да-да, я забыл, я уже спрашивал. Знаете что, господин писатель? — Именно.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 На чистой нежной доске этого стола все знакомые щевинского оставляли свои автографы виде афоризмов, стихов, рисунков и даже музыкальных нот. Он сказал Рыбникову «Смотрите, вот мой альбом, господин капитан. Не напишете ли вы мне что-нибудь на память о нашем приятном?» Щивинский учтиво поклонился и смею льстить себя надеждой «не кратковременном знакомстве».